После некоторого общего молчания Туманова захлопала в ладоши, сверкая перстнями, и объявила. — Ладно, хватит страданий. Ты, Феденька, идешь на кухню, там бабушки дадут тебе самовар, а остальные мальчики выдвинут на середину стол. Самовар был из красной меди, весь в вертикальных желобках, он сверкал и шумел. Ручка крана была как петушиный гребень, вся медно-кружевная, особенная. Чтобы открыть кран, ее надо было не повернуть, а опустить вниз. Федор Иванович принес самовар и утвердил на столе, который уже накрыли скатертью. Лена ставила стаканы и блюдца. Сев в сторонке, Федор Иванович иногда хмуро посматривал на нее. Он приметил, что у нее красивые темные, но не черные волосы, гладко начесаны на уши и заплетены сзади в хитрый лопоток. Карие глаза опять посмотрели на него в упор через очки. Еще приметил он ее широкие честные брови. Она должно быть на редкость чистая душой. Что не подумают, Сразу выдает движение. Такая мысль вдруг пришла ему в голову. Заметил он и чувственную пухлинку маленького розового рта, но тут же увидел бритвенное движение губ и переносице, отвергающее плоть, и подумал, ишь какая! — Что-то стаканы трескаются, — сказал дядик Борик. И за столом он был выше всех на голову. — Давайте, Леночка... Налейте мне, а я загадаю, пустят меня за границу на Конгресс или нет. Все весело зашумели. Сейчас все полезут гадать, — Стригалев покачал головой. — Давайте, Леночка, наливайте мне тоже. Загадаю, утвердят мне докторскую степень. В тишине запела струя кипятка. Стаканы не лопались. — Не утвердят, — сказал Стригалев. Паразиты! поддержала его Туманова. А вы будете гадать? Спросила Лена Федор Иванович. Я не верю в судьбу. Еще одно разочарование. А во что вы верите? Ни во что не верю. Впрочем, налейте, загадаю одну штуку в виде исключения. И что вы загадали? Спросил вон Лярлярский. Тайна. Если лопнет стакан, то, что мне кажется, правда? И я на ней женюсь, загадал Федор Иванович. Я тоже загадала на этот стакан, сказала Лена и опустила кружевной гребень крана. Заклокотал, заиграл в стакане кипяток. Все молчали. Подождав, может быть, лопнет, Лена, наконец, подвинула стакан на блюдце Федора Ивановичу и торжествующе улыбнулась, словно знала все. Он шевельнул бровью и, несколько разочарованный, принял свой чай. — Нальем теперь мне, — сказала Туманова. Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Федор Иванович огляделся по сторонам, ища счастливца, и вдруг взвыл от ожога. Это его собственный стакан лопнул, кипяток вытек на блюдце и промочил его брюки. Стакан целиком отделился от донышка. — Ничего себе цена! — шипел от боли счастливый Федор Иванович. — Заглянул, называется, в будущее. Лена смотрела на него строго. — Что-то подозрительное ты загадал, — говорило ее лицо. — Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает? — подумал Федор Иванович. — Федя, у тебя обязательно сбудется, — сказала Туманова. — Это тебе говорит квалифицированная гадалка, но приготовься, будет страдание. — Так как же у вас все-таки обстоит с верой? Спросил Стрегалев, глядя в свой стакан. «Есть, Иван Ильич, три вида отношения к будущему и к настоящему. С такой же серьезностью, — сказал Федор Иванович, выставляя вперед три пальца и загибая один. Первое — знание. Он загнул первый палец. — Основывается на достаточных и достоверных данных. Второе — надежда. Основывается тоже на достоверных данных, но недостаточных. Наконец, третье, что нас сейчас интересует, — вера. Это отношение, которое основывается на данных недостаточных и недостоверных. Вера по своему смыслу исключает себя. Сказав это, он нечаянно взглянул в сторону Вон Лярлярского. Тот пристально изучал его и тут же, немного запоздав, опустил глаза. Чтобы не смущать его, Федор Иванович отвернулся и встретил серьезный, несколько угрюмый взгляд Стригалева, и этот опустил задрожавшие веки. — Они все боятся меня, — подумал Федор Иванович и отвел глаза, и прямо наткнулся на строгий, внимательный взгляд Лены сквозь очки. Похоже, весь этот вечер Туманова устроила по их заказу, чтобы они на нейтральной почве могли присмотреться к Торквемаде. И дядик Борик потому сел рядом и даже иногда приобнимал его, он знал все и хотел поддержать учителя. Опять прозвучал хрустальный сигнал. Это был Василий Степанович Цвях. в своем командировочном темном и несвежем костюме краснолицей, мускулистой и седой. Он появился в двери и окинул общество доброжелательным взглядом. Увидел Туманову, пронес свои желтоватые седины к ней, представился и, кланяясь, попятился к двери. — Извиняюсь, — сказал он, вежливо дернувшись, — я... прервал вашу беседу. «Василий Степанович, — пропела Туманова баском. с вашим участием она потечет еще веселей. Вот кого мы сейчас спросим. Вы не слышали нашего спора. Как вы считаете, Василий Степанович, может быть, в добре заключено страдание?» «В добре? Вполне». «Это была самая любимая тема моего отца — Я запомнил с его слов несколько цитаток. Одна как раз сюда подходит. Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли? Тут свях поднял палец. — Они пришли от великой скорби. — Ого! — почти испуганно сказал Стригалев. — Это он сам сочинял такие вещи. «Такие вещи не сочиняют», — сказал Василий Степанович с чувством спокойного превосходства. «Их берут из жизни, записывают, и текст сразу становится классическим трудом. Это Иоанн Богослов был такой мыслитель». «Ваш вопрос занимал людей еще тысячу лет назад». Наступило долгое молчание. — Василий Степанович, — осторожно проговорила Лена, — мы тут гадали. Хотите погадать? — Никогда не гадаю, даже в шутку. — Не верите в судьбу, а? — хитро подсказала Туманова. — Вообще ни во что. Был скромный ответ с потупленными глазами. Федор Иванович удивленно на него посмотрел. — Позвольте. Но когда-нибудь вы верили? Кому-нибудь? осведомился вон Лерлярский, трясясь от старости и изумления. Когда-то, когда совсем не думал. Тут или думай, или верь. Но, товарищи, у каждого накапливается опыт. И у меня, значит, это самое. Еще один неверящий Туманова захлопала в ладоши. — И вы с нами поделитесь? — А что делиться? Дело простое. Василий Степанович подошел к столу, уселся и хозяйским движением руки попросил себе чаю. Лена ответила чуть заметным наклоном головы. — Я могу позволить себе верить только на основе личного опыта, — сказал Цвях. принимая от нее стакан личного опыта который к примеру говорит дед тимофей всегда верно предсказывает погоду здесь я доверяюсь своему опыту и получается уже не вера а почитай что знание а когда говорить про погоду берется неизвестный мне человек тут я могу только притвориться для вежливости Стало быть, никакой веры, никаких призраков. Простите, простите, послышался голос вон Лярлярского. Эти мысли были для него новы, и он странным образом крутил головой, чтобы они улеглись, как надо. Простите, сказал он, как же я могу жить в семье, если никакой веры? А зачем верить? Ты ведь знаешь, что они тебя не обманут. Простите, я хотел сказать, вы знаете. Так что же лучше, чем говорить им «я допускаю, что вы меня не обманете, я верю вам»? Особенно если с затяжечкой такой скажу. Нет, я знаю вас. И без всяких там колебаний, без веры, отдаю вам все свое. Берите! Иногда у Василия Степановича прорывался деревенский акцент. И в коммунизм нельзя верить, а можно только знать, не отставал вон Лярлярский, округлив глаза, крутя головой. Федор Иванович посмотрел на него сукоризной. Не можно, а нужно знать, ответил Цвях. Этим он и отличается от религии. В общем, да, конечно. А вы-то много знаете? Ну, если честно сказать, очень мало. Не имею достаточных данных. Вот видите, а говорите, верить нельзя. Как же без веры? Очень просто. То есть, вернее, сложно. Ищу данные и буду искать, пока не найду. И тут данные... Вы не сговорились с Федором Ивановичем? Спросил изумленный Вон Ларлярский. О чего сговариваться? К этому все придем. Зачем мне верить, что А есть А, если я знаю это? Зачем мне верить, что А есть Б, когда я знаю, что это не так? Правда, современная мудрость говорит, но пусть докажет. Верить — это значит передать свой суверенитет. Можно матери, можно другу, можно испытанному авторитету. Испытанному. И все до определенной точки. Я верю матери, но знаю, что она недостаточно образована. И когда она говорит об эпилептическом припадке «возьми за мизенный палец, подержи, и все пройдет», Я мягко, чтобы не обиделась, обхожу ее совет. И никому я не поверю, кто мне скажет «возьми за палец», даже если это будет говорить самое что ни на есть. Я вычеркиваю начисто всякую веру и отлично, товарищи, обхожусь одним знанием. А так как я знаю, что его у меня маловато, тем более. «То есть как?» — изумился вон Лерлярский. А так? — Не суюсь. — Феденька, а почему это ты ни во что не веришь, можно узнать? — Я тот же путь. Бывают встречи, столкновения и налагают печать на всю жизнь. — На тебе так много печатей! Видно, бедокурил в юность, так я понимаю. — А кто в юности не бедокурил, — добродушно заметил Свях. Все бедокурят. — Федяка, ты что-нибудь нам? — Случай какой-нибудь из опыта. — Расскажу. И Федор Иванович посмотрел на Лену. — Пожалуйста, мне стаканчик чаю. — Может, мужчины хотят водочки, — предложила Туманова. — Могу дать. не Цвях отвел водку рукой. С водкой так не поговоришь. Самовар. Наливайте полный самовар. Да чаю еще заварите. Получив свой чай, Федор Иванович помешал в стакане ложечкой. Только это будет не та. Не первая история, где добро и зло. Ту историю я пока поберегу. А вот некоторую сказку. про черную собаку. Тут он страшно на всех посмотрел и добавил «с перебитой ногой». Черная такая была, аккуратная собачоночка. Она была не виновата, что родилась с красивой, блестящей черной шерстью, как будто черным лаком облитая. Не была она виновата и в том, что люди именно черный цвет... Назвали цветом проклятия и несчастья, и тайной всякой пагубы. Не серый и не желтый какой-нибудь, а черный. Он, не спеша, чувствуя, что все заинтересовались и забыли о своем другом интересе к нему, отпил полстакана чаю. Вот так было это в Сибири. В тридцатом, кажется, году. Мне было двенадцать, и родители устроили меня налито в деревню к знакомому крестьянину. Не мешай, гаркнул вон Лярлярский на жену, сбросил ее руку со своего плеча и уставился на Федор Ивановича. Ну, понятное дело, единоличник, изба, амбар, рига. Спали мы с хозяйским сыном в амбаре на ларе. Хозяин, помню, все говорил о нечистой силе. — Не спите в амбаре, — говорит. Она в основном шебаршит там, где икон нет, в амбаре до вовени. Ходил я с ними и в поле помогать. Весело работали. Весело и дрались с соседней деревней по праздникам. М да, дрались-то дрались, а вот ведьму гнать объединились, обе деревни. Сама ведьма жила в нашей деревне, на краю. Учительницей когда-то была. Все ее боялись. Хозяин говорил, ведьма как ведьма очень прост. Чувствуете? Он так верил, что это казалось знанием. Ведьма она и есть. Как ночь перекинется с собакой черной и бегает по огородам, вынюхивает, значит, а корова потом молока не дает и не ест ничего. — Не залюбила ведьма нас, — этот хозяин говорит, — не подвез я ей дров. Некогда было. да и с ведьмой связываться кто захочет. Все ему, хозяину, было ясно. Вот и отправились две деревни, и мы всей семьей. Родители, дочка, пятый класс, сын из техникума, шестнадцатилетний, и я, ваш покорный слуга. Чистим оба зубы хлородонтом, а в нечистую силу верим. Под утро вернулись с победой. Черную собаку подняли на огородах, погнали. Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу. На треху скакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы. Мы глядь, а у неё рука замотана тряпкой. И на перевязи. А потом, через несколько дней, ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая. Никто не селился. Думаю, учительница вышла специально попугать дураков посмеяться. Руку я сам видел. Ну, а Толю я встречаю лет через восемь. Он уже в этом районе пост занимал, в партии уже был. Я ему говорю, а помнишь, что ли, как ты ведьме рук перебил? Как он смутился, как заелозил, вон что вспомнил, глупость то была, детство, нечего и вспоминать, а сам оглядывается, разговор при публике был. Я думаю, у многих людей в жизни была такая встреча. С черной собакой. Не только у отсталых крестьян. Гонят. И верят, что гонят ведьму. Собака и образованных навещает, сказала Туманова. Только тут собак породистая, черненькая такая баллоночка. Именно, подтвердил Свях, Тут даже дело не в образовании, а в вытращенных глазах. Бывает образованный, а глаза вытращат раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосой находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг все начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут и у всех вытращенные глаза. Иорковые выводы понятны для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрит руку, протянутую к советскому гербу, чтоб сорвать. И пошло шепот на закрытых собраниях. «Отбирают у ребятишек тетрадки в огонь!» «Знаний мало, вот и кажется всякое, верят в разную чертовщину!» «Вроде вейсманизмом организма», — подсказал Стригалев. У гостей повеселели глаза, но Цвях этого не заметил. «Напомни им сейчас, кто остался жив, про тетрадки!» про коробок, что закричат, еще что вздумал в старе копаться. — Я все же не до конца удовлетворен, — возразил обиженный голос Вон Ляр-Лярского. Что ж тогда нам делать с этими прекрасными стихами, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой? Там сказано, Стефан Игнатьевич, во-первых, «Если...» «Если мир дороги найти не сумеет, — возразила Туманова, — а мир отыщет ее в конце концов, я во всяком случае верю, не верю, а надеюсь, — поправил ее цвях. А золотой сон что? Одни будут спать, а другие шарить у них по карманам». Где вера, там больше всего спешат от верящего что-нибудь получить авансом, деньгами или подсунуть бумажку какую-нибудь, подписать. Нет, сна не нужно, только знание. Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Федора Ивановича, потянула его к себе, зашептала. — Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли хороша? У нее и жених подходящий, скажу я тебе. Кто? А вот стоял. Стрегалев. Ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой. У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус. Ты их уж не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него, он ведь уже сидел. За это самое, за Менделя Моргана. И твой брат, к тому же фронтовик, ладно? Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор с Цвяхом, показывая, что очень увлечен. Это у него получилось само собой. Он не смог бы иначе скрыть свое неожиданное страдание. Она же, держа его руку и слегка пожимая, не отрывала глаз от его лица. Но пришлось все же оторвать, и, надев кофту, она поспешила к двери, за которой на лестничной площадке ее ждал этот угрюмый троллейбус. Даже тот, кто хорошо знает этот город, попав на его улицы вечером, каждый раз примечает некую особенность. Если днем город с его преобладающими двухэтажными домами до революционной постройки кажется однообразным и сонным, то с наступлением темноты он как бы оживает. Пестрота человеческих судеб, скрывающаяся днем в этих одинаковых грязно-желтоватых стенах, за одинаковыми окнами, отчетливо выступает, как будто ночью здесь и начинается настоящая жизнь. Вот яркий, как звезда, свет, как окно больничной операционной. Вот фисташковый, будуар русалки. Вот желтое окно, как стакан слабого чая. Вот стакан вина. А вот искусственный дневной свет, мертвенный, как в морге. Здесь прячется от суда, читающих газеты современников, упорный идеалист-кибернетик. Или вейсманист марганист кует свои вымыслы, идущие на пользу врагам человечества. Из тех, кто смотрел на этот город только днем, никто, конечно, не мог подумать, что здесь может родиться и даже прогреметь, Знаменитое групповое дело с участием профессоров и студентов. Федор Иванович и его главный цвях медленно брели по тускло освещенным улицам, углубленно курили и молчали. И на них произвело впечатление живое разнообразие смеющихся и подмигивающих окон. Они прошли добрую половину пути, когда Василий Степанович вдруг сказал. Чем больше читаю, Федя, тем больше вокруг дремучего леса. Словно как поднимаюсь вверх над тайгой, и нет ей конца. А там, внизу, на чистой полянке, было все так ясно. Вот мы говорим, ругаем, насмехаемся. А она возьмет, да и подтвердится. Кто? Кого ругаем? Лженаука. Они прошли в молчании несколько шагов. Вдруг Василий Степанович остановился. хошь признаюсь, Федя, у нас за деревней, где я родился, в поле был холм, вроде кургана, а на нем каменный крест. В двадцатых годах молодежь наша деревенская собралась, накинули на этот крест веревку, И сдернули его. Сволокли куда-то. Теперь он лежит даже не знай где. И я участвовал. Всю жизнь, считая этим подвигом гордился. А вот теперь маленько из истории узнал. Баты по этим местам проходил, татары. А в курганах-то этих русские кости, наших защитников. Крест-то был, Федя, к делу поставлен. Видишь, чем я гордился всю жизнь. Они опять двинулись дальше. Цвях развел руками. Куда деваться? Переучиваться? Делать все наоборот и понимать наоборот? А будет ли толк? Стоит ли вносить этот хаос в башку, когда для дела нужна максимальная ясность? Вносишь все-таки не хаос, а ясность. Так раньше тоже считали, уж куда и с ней, и новую ясность ведь пересматривать придется черт ее. А не вносить ясность еще больше будет хаоса. Тогда надо, в вашем-то случае, историю перемарывать, вычеркивать заслуги людей, страдания, кровь. В нормальной человеческой душе всегда должны оставаться хоть несколько процентов ее объема, для сомнений. Это чтоб не было потом хаоса. Спать ложились, не зажигая света. Разуваясь, цвях кряхтел. Да. Вот ты ревизовать приехал. Ревизовать. Значит, у тебя этих процентов сомнения нет? Чего молчишь? Василий Степанович затих, дожидаясь ответа, но не дождался. Ты хорошо сегодня утром выступал? — проговорил он, почесываясь. — Это правда, наша наука другая. Ей свойствен наступательный характер. Цвях, видно, убедил себя в чем-то и успокоился. — Ни к чему ей эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. Мы опираемся на надежный фундамент. Потому и в разговоре с ними... Это верно, ты умеешь взять нужный тон, убеждаешь. А вот про кукушку. Вы это уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несет яиц, а просто скачкообразно возникает как новый вид в яйце другой птицы, определенного вида, в результате условий питания. На какой же это фундамент может опираться? Слышал, слышал. Да, это высказывание и меня, пожалуй, озадачило. Ну да. Но ведь Иосиф Виссарионович нашего академика не одернул. А уж Иосифу Виссарионовичу не откажешь в знании диалектики. Сосед затих, Федор Иванович начал согреваться под одеялом. Он уже представил себе Елену Владимировну, как она ходит среди людей, чистая, слегка приветливо кланяясь каждому, с кем встретиться глазами. Вдруг ему показалось, что в комнате кто-то шепотом позвал «Вася! Вася! Вася!» Вздрогнув, он широко открыл глаза и, поняв, в чем дело, рассмеялся. Это Василий Степанович в раздумье чесал волосатую грудь. Потом совместил этот звук с обширным вздохом. Галстук не снял. Думаю, что мешает? Надо же, рубаху снял, а галстук остался. Тоже когда-то был черной собакой. Отрекались ведь от него. Он опять. — почесал грудь. — Думаешь, я не повышаю уровень? — Знаешь, чем больше повышаешь, тем больше сомнений родится. — Вот наследственное вещество. Мы его так легко ругаем. Во всех учебниках. — А в чем же еще наследственность, как не в веществе? Цвях возвысил голос даже со слезой. — В святом, что ли, духе? третьего вот и место ведь нет